Глава 20 Аллагай Шарак 328 год после возвращения О, великий Каджи, копье верама, даруй силу рукам твоих воинов и всели отвагу в сердца их, ибо сегодня ночью им придется потрудиться во имя Твое. Арлен неловко переминался с ноги на ногу, пока Дамаджи благословляли вдаль Шарумов именем Каджи, первого избавителя. На севере заявить, что избавитель был всего лишь смертным, означало в худшем случае нарваться на драку, и это не было преступлением. В Красии подобная ересь каралась смертью. Каджи был вестником Эверама, посланным, чтобы объединить человечество и победить Алагаев. Его называли Шар-Дамака первый боец-священник. И верили, что однажды он вернется и объединит людей, когда они станут достойны Шарака. Первой войны. Всех, кто считал Начи, ждал скорый и жестокий конец. Орлен не был дураком и не высказывал сомнений в божественной природе Каджи. Но праведники все равно пугали его. Казалось, они постоянно искали повода оскорбиться на него, чужака. А оскорбление в красе... Обычно карались смертью. И все же, несмотря на беспокойство в присутствии Дамаджи, Арлена всегда восхищал Шарик Хора, огромный купольный храм Эверама. Шарик Хара, то есть кости героев, напоминал о том, на что когда-то было способно человечество. И превосходил размерами все здания, какие видел Орлен. Герцовская библиотека в Милне казалась крошечной по сравнению с ним. Но Шарик Харав впечатлял не только размерами. Храм был символом торжества мужества над смертью, поскольку был украшен выбеленными костями воинов, павших на Алагай Шарак. Костями были выложены опорные балки и обрамлены окна. Огромный алтарь был целиком сделан из черепов, скамьи и из костей ног. Чаша, из которой пили воду прихожане, была черепом в кистях скелета. Ножка чаши – предплечьями, основания стопами. Огромные люстры были собраны из десятков черепов и сотен ребер. С величественного купола потолка в двух сотнях футов над головой сурово смотрели черепа важных предков красийцев, требуя блюсти воинскую честь. Орлен однажды попытался подсчитать, сколько воинов украшает зал, но задача оказалась ему не под силу. Жителей всех городов и деревушек Тессы числом около 250 тысяч не хватило бы и на малую долю Шарик-Хара. некогда было без меры. Теперь все российские воины числом не более 4 тысяч свободно помещались в шарик -Хара. Они собирались здесь дважды в день, на рассвете и закате, чтобы почтить Эверама. Поблагодарить его за гибель подземников прошлой ночью и попросить придать сил ночью будущей. Но главное, они молились, чтобы Шар Дамака вернулся и начал шарака. За ним они готовы были отправиться хоть в недра. Ветер пустыни донес крики до Орлена, сидевшего в засаде и с нетерпением ожидавшего подземников. Воины вокруг зашевелились, вознося молитвы Эвераму. Где-то в лабиринте началась Алагай Шарак. До них дошла весть, что мех динги осыпали демонов тяжелыми камнями и огромными копьями из катапульт на стенах города. Некоторые демоны погибли, другие были ранены и их растерзали свои же собратья. Но истинной целью атаки было разозлить подземников, привести их в бешенство. Демоны легко впадали в ярость, после чего ими можно было управлять, словно стадом баранов, приманивая видом добычи. Раздразнив подземников, красицы открывали внешние ворота и размыкали охранную сеть. Песчаные и огненные демоны бросались в проем, воздушные скользили над ними. Обычно красицы впускали в город несколько десятков чудовищ, после чего закрывали ворота и восстанавливали сеть. За воротами стояли воины и колотили копьями о щиты. Эти воины, наживки, в основном были старыми и слабыми, разменной монетой. Но их мужество не знало границ. С криками и улелюканием они бросались от подземников в рассыпную, в строго определенном порядке, чтобы разделить демонов и завести их поглубже в лабиринт. Дозорные на стенах лабиринта сбивали воздушных демонов Болла или сетями с грузилами. Примечание. Болла. Охотничье метательное оружие из-за ремня или связки ремней, к концам которых привязаны круглые камни. Конец примечания. Когда твари падали на землю, из крошечных меченых ниш выскакивали кольщики и приковывали демонов к меченным кольям, вбитым в землю, чтобы помешать им скрыться в недрах на рассвете. Тем временем наживки продолжали бежать и увлекать песчаных и немногочисленных огненных демонов навстречу гибели. Демоны были проворнее, но путались в резких поворотах лабиринта, которые воины знали наизусть. Если подземник подбирался слишком близко, дозорные пытались спутать его лапы сетью. Иногда это удавалось, иногда нет. Услышав крики, Орлен и остальные загонщики напряглись. Наживки приближались. «Берегитесь!» – крикнул сверху дозорный. «Я вижу девятерых!» Девять песчаных демонов. Обычно до засады добирались всего два или три. Наживки старались разделить подземников. И загонщики редко имели дело больше, чем с пятерыми. Орлен крепче сжал копье. Глаза даль шарумов загорелись от возбуждения. Погибнуть на алагайшарак означало заслужить место в раю. «Свет!» – крикнули наверху. Когда наживки привели демонов в засаду, дозорные подожгли масляные факелы перед составленными под углом зеркалами и затопили лабиринт светом. Застигнутые врасплох подземники завизжали и отпрянули. Свет не мог причинить им вреда, зато уставшие наживки успели с отточенной ловкостью обижать ловушки и нырнуть в неглубокие меченые рвы. Песчаные демоны быстро пришли в себя и снова бросились в атаку, не обратив внимания на то, что наживки бежали не по прямой. Три демона с визгом упали в ловушки, две широкие ямы глубиной 20 футов до поры, накрытые тканью песочного цвета. Ловушки захлопнулись. Загонщики завопили и выскочили из засады, выставив копья из-за круглых щитов, чтобы загнать в ямы оставшихся подземников. Орлен рычал, забыв о страхе, и сражался бок о бок с остальными, охваченный дивным безумием краси. Именно такими он представлял себе древних воинов. Наверное, они тоже с криками бросались в бой, отгоняя инстинктивное желание убежать и спрятаться. На мгновение он забыл, кто он и где находится. Затем он ударил копьем песчаного демона. Метки вспыхнули, серебряная молния поразила чудовище. Подземник завопил в агонии, но его смели более длинные копья воинов по обе стороны от Орлена. Ослепленные вспышкой защитных меток, дальше Арумы ничего не заметили. Отряд Арлена загнал двух оставшихся демонов в открытую яму на их стороне засады. Ловушка была покрыта односторонними метками, известными только в Красии. Подземники могли войти в круг, но не могли его покинуть. Под утоптанным земляным дном ямы скрывался обработанный камень, а значит демоны не могли спрятаться в недрах и дожидались в ловушке рассвета. Арлен поднял взгляд и увидел, что на противоположной стороне дела обстояли не так хорошо. Ткань за что-то зацепилась и закрыла часть меток. Прежде чем Ловчий успел ее поправить, два подземника выбрались из ямы и убили его. Загонщики на дальней стороне засады, оставшиеся без ловушки, отчаянно сражались с пятью песчаными демонами. В отряде было всего десять мужчин, и подземники лязгали зубами и кромсали когтями в самые гуще. «В укрытие!» – приказал Кайшарум рядом с Орленом. «К недрам укрытия!» Орлен ринулся на помощь второму отряду. При виде отваги чужака, дальше арумы бросились следом. Командир тщетно кричал им вдогонку. Орлен остановился на долю мгновения, чтобы сбросить ткань с ловушки и активировать круг. Но тут же ринулся в гуще сражения, и меченое копье ожило в его руке. Первого демона он ударил в бок, и на сей раз другие воины заметили вспышку магии. Смертельно раненый песчаный демон рухнул на землю и Орлен ощутил прилив дикой энергии. Он заметил краем глаза движения, развернулся и вставил копье в разинутую пасть очередного песчаного демона. Защитные метки на древке сработали, не дав подземнику сомкнуть бритвенно-острые зубы. Орлен крутанул копьем, и вспышка магии сломала чудовищу челюсть. Третий демон бросился в атаку, но в руках Орлена гудела сила. Он хлестнул древком копья и снес подземнику пол головы. Когда тварь упала, Орлен отбросил щит, перевернул копье и мадзил демону в сердце. Орлен взоревел и огляделся в поисках следующего, но остальных загнали в яму. Воины в благоговении смотрели на него. «Чего мы ждем?» Орлен бросился в лабиринт. «Смерть, алагаем!» Дальше румы последовали за ним, скандируя. «Парчин! Парчин! Парчин!» Первым на них спекировал воздушный демон, вырвав горло одному из воинов Орлена. Прежде чем чудовище вновь взмыло в небо, Орлен бросил копье, пробив голову подземника в снопе искр. Тварь упала на землю. Орлен выдернул копье и побежал. Дикая магия оружия превратила его в берсерка из легенды. Его отряд рыскал по лабиринту, все разрастаясь. Орлен убил демона за демоном, и все больше воинов подхватывали клич «Парчин, парчин, парчин». О меченных засадах и спасительных ямах никто не вспоминал. Забыты были страх и уважение к ночи. Орлен казался неуязвимым со своим металлическим копьем и излучал уверенность, которая пьянила красийцев. Орлен разормянился от жара побед. Ему казалось, что он вылупился из куколки, заново родился благодаря своему древнему оружию. Он не испытывал усталости, хотя сражался уже много часов. Он не чувствовал боли, несмотря на множество порезов и царапин. Он думал лишь о следующей стычке, об очередном демоне, которого прикончит. Каждый раз, когда магический удар пробивал панцирь демона, в его голове вспыхивала одна и та же мысль. У каждого должно быть такое оружие. Перед арленом появился Джардир, и вестник, покрытый хором демонов, вскинул копье, приветствуя первого бойца. «Шарумка!» – крикнул он. «Ни один демон не уйдет живым из вашего лабиринта сегодня ночью!» Джардир засмеялся и тоже вскинул копье. Он подошел к Арлену и обнял его как брата. «Порчин, я тебя недооценил. Я не повторю этой ошибки». Орлен улыбнулся. «Ты каждый раз это говоришь». Джардир кивнул в сторону двух песчаных демонов, которых Орлен только что прикончил. «На этот раз можешь не сомневаться», – с усмешкой пообещал он и повернулся к воинам, которые следовали за Орленом. «Дальше Румы!» – крикнул он и показал на мертвых подземников. «Соберите эту падаль и вздерните на внешней стене. Нашим прачникам пригодятся мишени!» Пусть подземники за стенами увидят, что случается с теми, кто нападает на Крассию. Воины одобрительно завопили и поспешили исполнить приказ. Джардир тем временем повернулся к Арлену. Дозорные сообщили, что в одной из восточных засад еще кипит схватка. Ты не устал, парчин? Орлен сверепо улыбнулся. Веди. Мужчины побежали, оставив других заниматься своими делами. Вскоре они добрались до одного из самых дальних уголков лабиринта. «Впереди!» – крикнул Джардир, когда они резко повернули в засаду. Орлен не обратил внимания на тишину, поскольку слышал только топот своих ног и шум крови в ушах. Он завернул за угол, споткнулся о поставленную ногу и растянулся на земле. Перекатился, не отпуская драгоценного оружия. И вскочил, но воины уже загородили единственный выход. Орлен в замешательстве огляделся и не обнаружил ни демонов, ни боя. Это и вправду оказалась засада, но не на подземников».